Эта картина даже естественна, если мы делаем естественное предположение о существовании тех, кто давно уже тысячи лет назад могли опередить нас в своём знании и развитии. В этой картине палеокосмонавтика, уфология, демонология и даже религия составляют одно целое, гармоничное и неразрывное. Потому что это всё неразрывно прослеживается в истории, во времени и в пространстве. И кроме того, в непрерывном взаимодействии. Можно ли отделить паранормальное от онологи Можно ли отделить НЛО от астрального мира, а НЛО-нафтов от астральных существ? Можно ли отделить тему НЛО и астральных существ от религиозной темы? Можно ли утверждать, что среди случаев НЛО нет и не было ни одного посещения Земли жителями других космических миров? Это будет слишком голословное и ни на чем не основанное отрицание. Просто доля таких визитов в явлениях НЛО может быть очень малой, но это не перечеркивает саму возможность таких визитов. Можно ли отделить тему анало от древности? Можно ли отделить тему анало от древности от астральных существ, от религии и магии? Всё это в нашем понимании разделяет только наша несведомлённость о подлинной истории и о подлинных физических и духовных законах управляющих миром. Наше познание, и знания прерывисто во времени. Мы то познавали научно, то с фанатизмом принимаемым за религию, отбрасывали научное знание. Потом, когда маятник общественного мнения качнулся в другую сторону, мы попали в другую крайность фанатизм научный. Кроме того, разделились сами на приверженцев интеллекта и духовности, но оба эти мировоззрения, каждая отвергая свою половинку, остались половинчатыми. В целом, как человечество, мы едины, но разделение на идеологические крайности заставляет наше общее миропонимание, мировоззрение цивилизации, разрываться на части и зависать над пустотой. И мы, люди цивилизации, тогда не знаем, каким авторитетам верить научным или религиозным. Получилось, что из-за наших интеллектуальных революций, освобождаясь от церковных суеверий, мы бросились от тирании и невежества к свободе отрицания и сами изъяли себе как отдельный кусок современную цивилизацию в кавычках из цельной реальности цельной единой картины мира. Из древних традиций знания и общения с теми, кто подлинно определен в своём развитии, не только интеллектуальном, но и духовном. Мы ограничили себе, отгородили суевериями. Со стороны духовности это несповедимость путей Господних, когда мы даже не берёмся подвергнуть логическому анализу поведение того, кто выдаёт себя за божество и ангелов. Со стороны интеллекта это не может быть, потому что не может быть, от чего оказываемся не готовыми реагировать на поддельных инопланетян и на их выходки то, что отрицается, не изучается, не анализируется и поэтому воспринимается как необъяснимое чудо, от которого попадаем в рабскую зависимость. Идеологические разделения и крайности не дают нам пока увидеть картину реальности в её единстве, цельности. Сейчас мы подходим к этой реальности каждый со своей стороны, с разных сторон. Кто-то по тём тайны знаний жрецов, кто-то по тём уфологии, кто-то по тём поле космонавтики, кто-то по тём парапсихологии. Взбираемся на одну гору и пока не дошли до её вершины, видим только собственный путь познания, свою гипотезу, свою тропу. Между тем, от каждой из них можно обнаруживать связи с другими, неразрывность и это даёт намёки на совершенно новые, непредвиденные детали нашей планетной жизни. Чуть-чуть попробуем просуждать о жизни, которая вел аполлонетианский. В каких условиях он находился? Чем его жизнь отличалась от жизни обычных людей? Обеспечить свое тело необходимым не было для него проблемой. Для него не существовали никакие земные власти, судьи и любые полчаси вооруженных воинах. Он находился как бы в другой реальности. Кандалы он мог снимать с ног, как носки, уйти от врагов, просто исчезнув в одном месте и появившись в другом. Он имел такое же отношение к жизни своих современников, как к нашей жизни имеет тот треугольный летательный аппарат, который играл с военными и вводил их в недоумение или же их оружием, в прямом смысле слова.